Вместо заключения. Международный военный трибунал в городе Нюрнберге начал свою работу 20 ноября 1945 года и продолжался до 29 октября 1946 года. Многие, приговоренные к различным срокам лишения свободы нацисты, в дальнейшем вышли на свободу. Еще больше нацистов вообще смогли избежать наказания, покинув Германию и укрывшись за границей. При этом ряд гитлеровских военных и сотрудников спецслужб, оказавшихся в зонах оккупации западных держав, даже продолжили службу в силовых структурах. Эти люди оказались очень востребованы в условиях начавшейся холодной войны. Тем не менее, сам факт проведения Нюрнбергского процесса и суровое наказание главных нацистских преступников сыграли важную роль в истории. Процесс стал знаковым событием XX века, отправной точкой для дискуссии о современном международном уголовном праве, а также о таких концепциях, как геноцид и права человека. Приговор Нюрнбергского трибунала стал завершающим аккордом рождения нового мирового правосудия. Практически каждая попытка применения международного уголовного права, предпринятая после 1946 года, сопровождалась отсылкой к Нюрнбергскому процессу. А нынешний Гаагский уголовный суд — это идейный наследник Нюрнберга. С другой стороны, Нюрнбергский процесс стал как последним примером военного сотрудничества союзных держав, так и одним из первых фронтов Холодной войны, официально начавшийся 5 марта 1946 года после фултонской речи Уинстона Чарчилля. материалы нюрнбергского процесса и сегодня остаются острейшим оружием в борьбе за мир против агрессоров им чуждо еще понятие архив аркадий иосифович полторак участник нюрнбергского процесса нюрнбергский процесс важная веха в истории мировой цивилизации суд народов довершил военное сокрушение фашистского рейха его морально политическим разгромом устав и приговор Международного военного трибунала, внесли неоценимый вклад в развитие права. Нюрнбергские нормы и юридические и моральные прочно вошли в общественное сознание. Процесс и завершивший его приговор явились адекватным ответом на беспрецедентные в истории преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Наталья Сергеевна Лебедева, российский историк.